прижав руки к животу. «Мне нехорошо». «Я понял, потому и увёл тебя. Мне показалось, что тебя сейчас стошнит Рафаэлю под ноги». Джейс помолчал. Всё его самодовольство сняло бы как рукой. «Замолчи!» Боль начала отпускать. Клари подняла голову и посмотрела на небо. В море звёзд неспешно плыл серебряный диск луны. «Это я виновата», сказала она. «Нет».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 Когда я не мог заснуть, я лежал и повторял слова «Сахар», «Шёпот», «Зеркало», «Тьма», «Сестра». «Ты моя сестра». «Сколько ни повторяй, ничего не изменится». «Ничего не изменится, если ты запретишь мне повторять». «Джейс!» — раздался голос сзади. Запыхавшись, подбежал Алек с чёрным пластиковым пакетом. За ним шёл Магнус.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 И тогда детёныш несколько месяцев страдает от голода, не в силах выбраться». «Детёныш?» — переспросила Клэри. Слово показалось ей каким-то слишком мягким. Можно подумать, речь шла о котятах. «Ну да, детёныш. Новорождённый». Рафаэль заметил Магнуса, и на его безмятежном лице промелькнуло изумление. «Верховный маг? Какая неожиданность!» «Пришёл полюбопытствовать».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 Она подбежала к могиле, но тут земля снова вздыбилась, и Клэри упала. Перемазанное в грязи и крови существо впивалось чёрными пальцами во влажную почву, выбралось из цепких объятий могилы, отползло на пару шагов и упала замертво. «Саймон!» — прошептала Клэри. «Это ведь Саймон, не какое-то существо!» Она вскочила и побежала к нему, подскальзываясь на разрытой земле. «Клэри, что ты делаешь?» — закричал Джейс.